Глава 4. Дождавшись, когда коп вцепится в книгу обеими руками, я ухватил его замесистый нос и, что было сил, сжал пальцы. Признаюсь, поступил я так из чистого садизма. Его полный гнилых зубов рот распахнулся во всю ширь, из глотки вырвался нечеловеческий рык. Выждав секунду, я легонько ткнул его кончиками пальцев левой руки в солнечное сплетение. Закрыв рот и глаза, он без чувств вплюхнулся на пол. Я поднял книгу и отвернулся от поверженного тела. За мной стоял одетый в униформу отеля туземец. Челюсть на груди, глаза с блюдца Парень умаялся за день. Должен прилег вздремнуть, — поделился я с ним догадкой. «На вашей чудесной планете так хорошо отдыхается! Эту книгу я покупаю». Поморгав, он уставился на обложку. «Сожалею, но книга не наша». «Теперь заморгал я. Не может быть». Я собственными глазами видел, как девушка-продавец сняла ее с полки. В магазине только один продавец — я. Я пожал плечами и направился в свой номер. Все яснее ясного. И девушка, и книга мне пригрезились. Да и валявшаяся на полу полицейский, наверное, тоже. Анжелина встретила меня на пороге номера. Она успела переодеться в купальник, отчего мое сердце взволнованно забилось. После нескольких долгих поцелуев она мягко отстранила меня. — Прямо зверь дикий. — Отдых, как вижу, пошел тебе на пользу. — Впредь будем чаще выбираться на курорт. — А что за книга у тебя под мышкой? — Так, случайно купил в магазине. — Интересно, твой купальник гармонирует с цветом здешнего песка? — Пойдем на пляж, проверим. Я выразительно поворащал глазами. Анжелина едва заметно кивнула, показывая, что намек поняла. «Отличная мысль. Я сейчас только сандалии надену». Мы молча покинули отель, прошли через сад к пляжу. У кромки воды анджелина заговорила. «Полагаешь, в номере жучки?» «Не знаю. Ну, береженого, как говорится, Бог бережет». Я рассказал жене о своих приключениях в магазине, достал из книги сложенный лист, развернул, и мы молча прочитали написанное от руки послание. Несчастный народ этой планеты взывает к вам. Умоляем, помогите. Пожалуйста, приходите в полночь на берег один. Подписи не было. Я разорвал записку на мелкие клочки, зачерпнул из океана пригоршню воды, смешал бумагу с водой, размял, получившуюся однородную массу, зарыл в песок. Интересно, кто написал записку? «Я закатил скандал на таможне». Заснял работавших в поте лица крестьян, задал уйму щекотливых вопросов. Я выделился из праздной толпы туристов, и теперь меня приглашают на встречу. Но ты правильно ставишь вопрос: кто? Может, записку послали несчастные жители Параисуаки, а может, местные силы безопасности. Именно. Но выбора нет, в полночь иду на берег, хотя это и будет непросто. Почему? Не знаю, кто написал записку, но верзила, которого я уложил в туристском магазине, был точно коп. Боюсь, как только он очухается, мне на хвост сядет вся здешняя полиция. Тогда сделаем так. Ты развлекаешься, играя в догонялки с полицией, а навстречу отправлюсь я. Дорогая, это же опасно. Она улыбнулась и нежно сжала мне руку повыше выше локтя. «Милый, как трогательно, что ты беспокоишься обо мне». «Вовсе не о тебе. Я опасаюсь за жизни тех, других, если они вдруг надумают морочить тебе голову. Грязные животные!» — мне в бицепс впились ее железные пальчики. Но через секунду-другую она ослабила хватку и вновь улыбнулась. «А ты прав. Им лучше поостеречься. Сделаем все, как ты сказала. Я потер синяк на руке. Не люблю бегать на пустой желудок. Пока есть время. Давай вернемся в номер и пообедаем». В нашем номере, раскинув руки, спал на полу незнакомец. Рядом лежала камера. «Первый», — прокомментировал находку я. Не дождался хозяев, решил разглядеть камеру получше и получил порцию усыпляющего газа. Из карманов спящего Анжелина извлекла удостоверение капитана полиции, автоматический пистолет, дубинку, наручники, охотничий нож и три гранаты со взлеточивым газом. «Мерзкий тип». — заключила она. — Согласен. Парайсуаке уже не кажется раем. Я вытащил из камеры несколько необходимых предметов. Отныне, куда бы ни шла, бери камеру с собой. А сейчас, ну, пока не нагрянули очередные визитеры, давай закажем обед. Обслуживали туристов в отеле превосходно. Через две-три минуты, катя перед собой сервировочный столик, явился официант — К неописуемой нашей досаде за ним уязались двое полицейских. «Вас не звали». Анжелина преградила им дорогу. «Убирайтесь, откуда пришли?» Официант подкатил столик к моему креслу, преданно глядя в глаза, сделал стойку. «Я же занялся приготовлением сандвичей». «Не люблю есть в сухомятку но, что поделаешь, сегодня придется». «Прочь с дороги, женщина!» — рявкнул уродливый, заросший щетиной полицейский, Решив поторопить Анжелину, он положил волосатую лапищу ей на плечо. С его стороны это было опрометчиво. Хрустнула кость, и, издав сдавленный крик, он рухнул на ковер. Второй полицейский потянулся к пистолету. Я отложил недоделанный сандвич, но не успел встать, как он уже лежал рядышком со своим напарником. Официант, не дождавшись чаевых, пулей вылетел из номера. Анжелина со счастливой улыбкой закрыла за ним дверь. Я приготовил второй сандвич, завернул их в салфетку, кинул в пластиковый пакет, подумав, сунул в пакет и бутылку Рона. Не хотелось бы, чтобы они помешали полуночной встрече, признав в тебе моего сообщника. Я подошел к двери, склонился над полицейским, на секунду приложил к его шее черную коробочку, повернулся ко второму и повторил операцию. Вколол им по двойной дозе, продрыхнут не меньше суток. Наш прощальный поцелуй прервал громкий, нетерпеливый стук в дверь. «Что ж, выберусь другим путем». Я выскочил на балкон. Анжелина последовала за мной. Наш номер находился на двадцатом этаже. Стены здания гладкие, без выступов и трещин. Не беда. Я протянул Анжелине пакет с едой. «Подержи, пожалуйста». Я перелез через ограждение, повис на руках, качнулся и мягко приземлился на балконе этажом ниже. Анжелина кинула мне пакет и послала воздушный поцелуй. Все идет нормально, во всяком случае, пока. Номер, как по заказу, оказался пустым. Перекушу и промочу горло здесь, потом уж отправлюсь дальше. Я дожевывал последние крошки, когда услышал позвякивание ключа в замке. Глотнув из горлышка, я неохотно отставил недопитую бутылку, пересек комнату и прижался к стене за дверью. Дверь открылась, в номер ввалились военные с оружием на изготовку. Убедившись, что их только двое, я вышел из-за двери и небрежно поинтересовался, кого-то разыскиваете. Они, как по команде, повернулись. Набрав в легкие побольше воздуха, я шагнул вперед, раздавил перед их носами капсулу с сонным газом и отступил. Они, брецая оружием, повалились на пол. Один из них ростом и фигурой походил на меня, и я решил воспользоваться старым как мир, но очень эффективным трюком. Надев форму поверх купального костюма, я мысленно пожелал солдату почаще мыться. Его нижнее белье оказалось украшенным кружевом из дыр и заплаток. Видно, на солдатское жалование не разгуляешься. Зато на экипировке не экономили. Коротковолновый передатчик, ионная винтовка, револьвер без отдачи 50 калибра и полный комплект боеприпасов. В форме меня невозможно отличить от заправского военного. Та же выправка, та же осанка, тот же загорелый цвет кожи. «Классная работа, Джим!» — поздравил я себя. «Ты, как всегда, на высоте. Проникаешь в самые недоступные места, раскрываешь гнусные тайны» тоталитарных режимов двигаешься подобно духу разишь почище молнии бесстрашный и несокрушимой неотразимой подбодрив себя таким образом я расправил складки на мундире и распахнул дверь в воздухе засвистели пули из дверного косяка на уровне моего лица полетели щепки